Александра Питкевич Самум. «Драконий путь. Кружева и камни». Исполняет Татьяна Красноярская. Глава первая. «Ты не прав, так меня упрекая. Я твой лучший ткач и один из сильнейших магов, а ты так со мной. Я устало потер виски». Тинлор уже третий день ходил по кабинету, изводя меня вопросами. Оракул, этот мудрый старик, сидел молча в высоком кресле, словно бы его не касались наши вопросы. «Именно поэтому я так скептически отношусь к твоим словам, Шалдар. Ну какая девушка!» Ни одна ведьма не может усиливать потенциал дракона. Тем более из людей. Хочешь завести любовницу? вперед? Но не стоит мне пудрить голову своими выдумками, человечка. Именно потому мы так давно отказались от смешанных браков что это не несло никакой пользы. Так, может, потому у нас и такая просадка в силе? Язвительно бросил я, страдая от мигрени. Надежда все решить быстро и наилучшим для себя образом не сбылась. Глупости! Если бы... Финлор не успел закончить фразу, запнувшись о движении в углу. В большом кресле зашевелился оракул, наконец, возвращаясь в наш разговор. А может, ваш брат и прав, владыка, если нам так ярко указали, кто и куда должен отправиться на поиски решения, может, это оно. — И есть. Ты предлагаешь ему позволить? Да уже лет 50 среди невест-драконов не было никого, не принадлежащего даже к малым ветвям потомков, не говоря о простолюдинках. — Ну тогда ей титул! — я, вставая из-за стола. — Знать будет бурлить. Двор, сам знаешь, сейчас неспокоен. Я твой старший ткач. Если ты объявишь, что это поможет нам справиться с неприятностями, никто и слова не скажет. Вслух, может быть. А втихаря будут болтать, что это неправда, или что, может, не стоило отдавать девушку потенциал тебе. — Может, стоило ее выдать Хейзеду? — Не посмеешь! Зло, пересекая границу дозволенного, прошипел я, чувствуя, как в груди разгорается пожар, как недовольно там разворачивается дракон, готовясь противостоять тому, против кого ни разу в жизни не поднимал и когтя. — Брат! Владыхка нахмурился, глядя на меня с непониманием. Но его опять опередил жрец. — Не стоит, Тенлор. Эта дева точно не предназначена нашему чёрному дракону. У него совсем иные нити. Так что не стоит ставить единственного брата в такое сложное положение. Аракул медленно встал, опираясь на резную трость, Старик был совершенно лыс, и его смуглая кожа плотно обтягивала череп, словно сухая бумага. «Так что, мудрейший, ты предлагаешь поступить, как хочет Шалдар?» «Ладно, брат, при его опыте и должности. Он непременно справится с происходящим. Но как быть с девушкой? Как она уживется с нашими драконицами?» «Она справится». Она очень разумная и крепкая духом. Самодовольна, словно это моя заслуга, попытался заверить брата, но тот только махнул рукой. Не верил, что все так просто и легко обойдется. Это не просто брак двоих свободных. Это международный договор. Союз дракона и человека, Шалдар. «Ты всё усложняешь, Тинлор!» «Пусть так, но сперва я хочу увидеть девушку. А там уже будем решать, отдавать ее тебе или не стоит. И на каком основании, и по какой причине должна согласиться ее семья на это?» Челюсть сводила от желания зарычать. «Я не мог понять промедления!» «Брат так настаивал на скорости, отправляя меня в соседнюю страну в поисках неизвестно чего. И теперь самолично ставят припоны на каждом шагу, стоило отыскать нужное. Как я провезу ее через границу, чтобы доставить к тебе? Об этом ты подумал?» «Раньше ты не задавался подобными вопросами, даже когда вам понадобилось выкрасть у соседей одну из наших не самых удачливых маез. А тут просто девица. Не смеши меня, Шалдар». «Значит, разрешения не дашь?» — в последний раз спросил старшего в роду. «Понимая, какой ответ получу. Нет, пока нет». Расписываясь в окончательном решении, подтвердил брат. Хорошо, благодарю, владыка. Я не рычал. Злость схлынула, как оборот, оставив только холодную решимость. Погоди, мастер, нитей, не Неожиданно позвал оракул, когда я уже повернулся в сторону дверей, намереваясь оставить брата одного, с его думами о том, как на перемены отреагирует двор. — Мне нужно переговорить с тобой. — Слушаю тебя, мудрейший. — Нет, нет. Старик махнул морщинистой рукой, а затем, подойдя ближе, ухватился за мой локоть, как-то слишком сильно припадая на свою трость. Вот только рука, сжавшаяся на моей, едва не ломала кости. Эта слабая оболочка могла обмануть только самых молодых или глупых. Оракул не единожды защищал летний дворец, пока ткачи пытались восстановить ткань мироздания. И пусть то было давно, я точно знал. И сейчас старику стоит день или два без посторонней помощи. «Идем в сад. Не стоит отвлекать владыку от дел государственных. У меня дернулась скула». Но я согласно кивнул на слова Оракула. Раз старик так решил, то не стоит спорить. Его, в отличие от брата, я правда опасался. «Мам, ну что ты заладила?» Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от неприятного ощущения в голове. Там словно гудел рой рассерженных пчел. Я не могу доверять человеку, которого ни разу в жизни не видела. Ты, Крианта, видела пол жизни и все равно дала ему в долг, хотя знала, что так не стоит делать. Он мой дядя, так что я просто не могла ему отказать. Это невежливо, но я была готова расстаться с теми деньгами в тот миг, когда передала их старику. А вот тут ситуация совсем иная. Ты моя дочь и собралась замуж за первого встречного. Ой. Мама патетично воздела руки вверх, словно молилась каким-то богам, прося вернуть мне благоразумие. Только я на то не повелась. Родительница не так сильно была расстроена или разочарована, как пыталась это показать. Конечно, другая. Тут моя судьба решается, и я смею надеяться, что ты не такого низкого мнения о моих умственных способностях, как пытаешься показать. И это очень даже неплохой вариант, поверь. По крайней мере, он вежлив и богат. А еще весьма хорош с собой. М -м, мама поджала губы, словно это было чем-то постыдным. Есть такое. Не стала отпираться, так как ящер на самом деле был великолепен. «Я вот. тебе не раз говорила, что это не самое лучшее качество для супруга». «И что, мне теперь ему сказать, чтобы лицо свое испортил, что ли?» Не сдержалась, вспылив. «Ну что ты?» а Мама даже немного растерялась от такого напора, не понимая, чем вызвана такая спешка, И с неудовольствием третий день поглядывая на мой браслет. «А еще он из империи», — добавила я, чтобы как-то подправить ситуацию. «Она!» «О, вот теперь родительница действительно встревожилась». «Что произошло?» «Ничего, э, пока. Ты же мне скажешь, если что-то будет не так!» «Конечно, мам, не беспокойся!» Я чмокнула родительницу в щеку и, подхватив пальтишко, вышла на улицу. Осень была в самом разгаре, листья стелились под ноги золотым ковром, а солнце пробивалось через кроны, словно через кружевные зонтики, расцвечивая пятнами мостовую. После праздника... Все вокруг было спокойным, город полнился запахами каминов и пирогов. Люди постепенно готовились к зиме. Медленно, с наслаждением, пиная листву, которая радостно шуршала золотом, я шла в таверну, чтобы забрать кое-какие документы. Тетя обещала написать мне хорошие рекомендации на всякий случай. Я не была уверена, что Шалдар разрешит мне работать в этой сфере, но хорошая бумага еще никому не помешала в жизни. Даже если не пригодится, пусть будет. «Доброе утро, Мона!» «И вам хорошего дня!» — с улыбкой ответила я знакомому, щурясь от солнца. «Сердце почти пело!» Первые пару дней мне казалось, что это все сон, не более того. Но пришедшее вчера письмо от дракона развеяло все сомнения. Это происходило на самом деле. Шалдар писал, что вопрос немного застопорился, но это никак не повлияет на окончательный результат. Вместе с конвертом, принесенным из почтамта, мне доставили маленький желтый букет, как нельзя лучше соответствующий моему настроению. И я даже не могла решить, что меня порадовало больше. То, что Шалдар озаботился написать о задержке, или то, что к посланиям прилагался такой знак внимания. Это определенно добавило ему пунктов, «В и так заоблачный рейтинг!» «И правда, что ли, для меня все это?» Тихо спросила я небо и рассмеялась собственным словам. «Итак, ты нашел свой потенциал в девушке из соседней страны». «Оракул не спрашивал, так что ответа и не требовалось. Но я, устав от препирательств». С братом молча закатал рукав, показывая золотой браслет, который не собирался скрывать. «И ты хочешь привести ее сюда?» «Вы сами знаете ситуацию у соседей», — тихо проговорил я. «Только, по словам Моны, там все еще хуже. Так что да, первым делом я собираюсь ее забрать из опасного места, чтобы избежать проблем и избавить от них и Мону». «И что же там происходит?» «Мы медленно прогуливались по парку, и я никак не мог понять, что именно нужно Оракулу от всей этой ситуации. Его волю я выполнил, и на этом вопросов ко мне больше не должно было возникнуть, если бы не брат. Инквизиция. Мона говорит, что там идет натуральная охота на одаренных девушек» но если мы можем усиливать свою магию через них, это в корне меняет ситуацию». «Смешанные браки запретил ваш отец лет 50 назад», задумчиво произнес Оракул. «Пойдя на поводу совета и двора, мы получили нынешнюю ситуацию. Это стабилизировало политические вопросы». Сняла давление с преемственности должностей, и высокие дома успокоились. Но ни я, никто другой не связывал это с падением силы, потому что... Это не отразилось на старших поколениях. Ни вы, ни кто из старейшин не потеряли ни грамма магии. А вот что касается нас, последние лет пять это ощущается в значительной мере. Да, только ваше поколение. И то, что некоторые из молодых потеряли возможность оборота и ваши сложности с нитями... Оракул остановился, прикрыв глаза, глубоко задумавшись. «Если все дело в этом, придется пересмотреть все от начала до самого конца». «Архивы?» — уточнил я, догадавшись, о чем именно говорит мудрейший. «Да, нужно отправить служек...» Изучать старые записи и первые пометки о нарушении силы. Может, теперь, когда мы знаем, где и что искать, удастся найти какие-то следы. Я только кивнул. Это меня не сильно волновало. Если Оракул со своими помощниками сумеют отыскать ошибку, то брату рано или поздно придется с этим считаться. Вот только как бы подобная задержка не сказалась отрицательно на моем собственном будущем. Я не смогу простить царственного родственника, если с Моной что-то случится. Или кто-то успеет ее перехватить раньше меня. Браслет еще не гарантия. И если девушка окажется перед выбором, я могу просто не успеть оказаться рядом вовремя». «Тинлор тебе пропуска не дал». Открыл глаза Оракул, продолжив нашу прогулку по саду. Тут ответ тоже не требовался. Его переубедить я пока не сумею. Да и не хотелось бы, чтобы добрые соседи прознали про наши сложности и о возникающей потребности в их женщинах. Я оформлю для тебя запрос на эту девушку, как на редкого специалиста. Это поможет привести ее в Империю, а дальше будем решать вопросы по одному. Это пока все, что в моих силах. Благодарю. Я низко поклонился, не ожидая подобного со стороны Мудрейшего. Он не был обязан в этом участвовать, Но все же пошел навстречу, облегчая ситуацию. Если с моей стороны, как от военного, недопустимо было писать подобные бумаги, то деятельность «Оракула» позволяла пусть и с оглядкой так поступать. «Завтра будет готово, загляни в канцелярию перед отлетом. Пока можешь быть свободен». «А я еще немного подумаю над ситуацией и как ее лучше подать совету». «И высоким домам», — добавил я, чувствуя, что и с этой стороны нас ожидают препоны.